И это наслаждение быть влюбленным, жить одной только любовью, реальностью, в которую он иногда сомневался, еще больше повышалось в его глазах благодаря значительным в общем деньгам, которые ему приходилось платить за него. В качестве любителя нематериальных вещей. Вроде того, как люди, сомневающиеся, действительно ли зрелище моря и шум морских волн, способны доставить им наслаждение, приобретают в этом уверенность, как равной в высоком благородстве и полнейшем бескорыстии своих чувств, уплачивая по сто франков в день за комнату в отеле, из которой можно наблюдать это зрелище и слышать этот шум. Однажды размышления такого рода привели ему на память время, когда кто-то охарактеризовал ему Адетту как женщину, живущую на содержании и он снова позабавился сопоставлением этого странного персонажа, женщины, живущей на содержании, отливавшего радужными цветами сплава каких-то неведомых дьявольских качеств, украшенного, словно одно из видений Гюстава Моро ядовитыми цветами в перемешку с драгоценными камнями, и Адетты, на лице которой он подмечал выражение тех же самых чувств жалости к несчастным, возмущение несправедливостью, благодарности за оказываемые ей услуги, какие он наблюдал когда-то на лице своей матери и на лицах своих друзей. Адетты, так часто касавшиеся в своих разговорах вещей, известных ему как нельзя лучше, его коллекций, его комнаты, его старого слуги, банкира, у которого он держал свои бумаги. Тут мысль о банкире напомнила ему, что скоро он должен будет обратиться к нему за деньгами. В самом деле, если в текущем месяце он не окажет Адетте такой щедрой помощи в ее материальных затруднениях, какая была оказана им в минувшем месяце, когда он подарил ей пять франков, и если не поднесет ей бриллиантового ожерелья, о котором она так мечтала, то убудет ее восхищение его щедростью, убавится ее признательность, наполнявшая его таким счастьем, и он рискует даже посеять в ней мысль, что сама его любовь к ней, как она может заключить об этом по большей скромности ее внешних проявлений, пошла на ущерб. Тогда он вдруг спросил себя, не есть ли это как раз то, что называют содержанием женщины, как если бы понятие содержания могло быть действительно построено не из таинственных элементов распутства, а из самых повседневных мелочей его интимной жизни, вроде, например, тысячефранкового кредитного билета, такого простого и обыденного, разорванного и подклеенного, который его камердинер, оплатив его счета и внеся деньги за квартиру, запер в ящик старого письменного стола, откуда Сван достал его и послал Адетте вместе с четырьмя другими такими же билетами. И нельзя ли приложить к Адетте с тех пор, как он познакомился с нею, ибо ни на одну секунду он не допускал, чтобы она могла раньше брать деньги от кого-нибудь другого? Этот так, по его мнению, несовместимый с нею эпитет – содержанка. Он не способен был исследовать эту мысль глубже, потому что приступ умственной лени, которая у него была наследственной и периодически посещала его, приводя часто к роковым последствиям, потушил в этот миг в его мозгу всякий свет с такой быстротой, с какой впоследствии, когда повсюду было проведено электрическое освещение, можно было выключить электричество в целом доме. Мысль его одно мгновение брела ощупью в потемках, он снял очки, вытер стекла, провел рукой по глазам и увидел свет, только оказавшись лицом к лицу, совсем другой мыслью, именно, что ему нужно постараться послать Адейте в ближайший месяц шесть или семь тысяч франков вместо пяти, просто для того, чтобы сделать ей сюрприз и обрадовать ее».